Глава 32. В тот же день в шесть часов и Ерихонские обедали у Манифы Мартыновны. Кроме их и хозяйки за столом был и студент Хохотов. И Ерихонские приехали после визитов. Саняша была в визитном шелковом светло зеленом платье с белой кружевной отделкой и в шляпке с целым огородом цветов. И Ерихонский во фраке, с крестом на шее и в новом плюшевом цилиндре. Он был весел и расхваливал Манифе Мартыновне поведение Саняши. «И не ожидал даже, что так все это прекрасно и удачно выйдет», — говорил он. «Почти все нужные визиты сделали, и София Николаевна была так любезна, что не отказывалась». «Ну, слава богу, что утешила вас!» «Очень рада», — отвечала Саняша. «Жалко только, что тайного советника чехвостива не застали. Но ну, не всех же. Да, может быть, он нарочно не сказался дома. Но зато графиню вашу застали». Из графиней с ее сиятельством я вчера еще сговорился о часе, в который мы приедем, и мы не могли ее не застать. «Мне очень и очень было приятно, Манефа Мартыновна, что когда ее сиятельства обратились к Софье Николаевне по-французски, Софья Николаевна тоже отвечала ей по-французски», рассказывал и Ерихонский. «Знаете, это было так красиво, так удачно, так тонно, что я просто в восторге. Особенное спасибо вам, Сонечка». И Ерехонский взял руку Саняше и поцеловал. «Который это раз сегодня?» спросила Саняша, улыбаясь. «Верите ли, маменька?» Это сегодня должно быть в сто первый раз он целует у меня руку в карете на каждом перекрестке. А товарищ-то министра, какой любезный человек, восторгался Ерехонский. Я только, говорит, вас и жду, а то меня сейчас по телефону просили приехать. И мы у него счетом только пять минут присели, задал он два-три вопроса, и вон... «А что мы действительного Стасского-Кануфриева не застали, София Николаевна, так я даже очень рад, рад из-за вас. Он живет в казенной квартире в самом верху, и к нему сто две ступени». «Фу, какая вышь!» — воскликнула Манефа Мартыновна. «Ужас, как на колокольню, но зато двенадцать комнат. Какова квартирка-то? Тут уже ножки Софии Николаевны должны были бы страшно устать. Я ужасно боялся этого, но не застали. Да я и не пошла бы на такую вышь». — откликнулась Саняша. — Да ведь вы не знали бы, что так высоко. Все равно после 50 ступеней спустилась бы вниз. Хе-хе-хе, не спустились бы. Вы сегодня добренькая, снисходительная. Ну да слава богу, мы сегодня почти все визиты кончили. Завтра нам только два. «Не поеду я завтра, никуда больше не поеду», — отрезала Саняша. «Голубушка, невозможно. Надо к Карманцеву. Карманцев у нас член совета, очень нужный человек. От него многое может зависеть. Вы слышали, давеча, товарищ министра, то что дал мне понять? Слышали, о чем он намекнул?» «Ничего я не слышала. Это от того, что у вас нет чиновничего уха». «А мы иногда только тон улавливаем. Нет, надо, надо к Карманцеву, и вы уж не прикословьте, ангел мой». И Ерихонский снова подошел к руке Саняши. «Опять?» — воскликнула та. «Но «Ну, я буду считать. Это сто второй раз». Семён, пришедший сверху служить у стола, доложил, что обед подан, и сейчас же сели за стол. За столом сидели недолго, и Ерихонские торопились в оперу, поспешно напились после стола кофе и уехали. «Слава богу, кажется, угомонилась», — подумала про саняшу Манефа Мартыновна, проводившей ее в театр. Присутствовавший тут же студент Хохотов словно понял ее мысль и сказал, «Превосходная генеральша из Софии Николаевны выйдет, когда она в роль войдет. Напрасно она долго раздумывала и не соглашалась замуж за него выходить. «Прекрасная партия». «А я-то что говорила?» — подхватила Манефа Мартыновна. «Я только об этом и говорила. Ведь какой прекрасный человек-то». Кроткий, обходительный, ласковый. Немножко староват, но да что за беда? Ведь уж у Саняши какой характер? при ужасный. Иногда матери и ту не втерпёшь. Скорана на слова, дерзка, своенравна. Уж чего-чего она ему не говорила, когда он женихом ходил. А он всё это беспрекословно выслушивал. А от того, что умный человек, совсем умный. Хохотов засмеялся. «Простите, Манефа Мартыновна, теперь и Ерехонский ваш зять, и мне не совсем ловко вам так про него выражаться, но ум его я хвалить не буду. У него есть ум, но ум односторонний. То есть как это? У него ум есть там, где нужно выслужиться, тут он силен и сделал свое дело, но в деле женитьбы? «Конечно, это также от того зависит, что он влюблен в Софью Николаевну, а влюбленные вообще теряют. Как бы это сказать? Ну, рассудительность, что ли, теряют. Я не хочу быть очень резок». «Стало быть, вы находите, что ему не следовало жениться на Саняше?» — быстро спросила Манефа Мартыновна. Хохотов засмеялся. «Я не хотел бы быть на его месте», — произнес он. «Будучи в его годах, с его положением, я, обсудив и взвесив все, не женился бы на Софье Николаевне». «Для нее эта партия прекрасная, но для него...» Маньяфа Мартыновна рассердилась. «Что вы такое говорите, Виктор Матвеевич? И мне, матери, в глаза, помилуйте!» Возвысила она голос. «Стало быть, вы находите, что Саняша-то ниже его, что ли? Ее отец умер тоже в полковническом чине. Орденами тоже был увешен. «Не в том дело, Манефа Мартыновна, не в том дело. Я не про неравенство, Боже, меня избави. И не про материальное положение. Для Софьи Николаевны эта партия хорошая, и она может быть относительно счастлива замужем за Ирихонским, но сама на Ирихонскому счастье не даст, никакого не даст. Вот помяните мое слово». «Подите, вы всегда и на все каркаете. махнула рукой Манефа Мартыновна. «Да и удивляюсь, как вы решаетесь это говорить матери, ведь я ее мать». Говорю, что чувствую, считаю себя у вас своим и привык говорить правду. Характер Софьи Николаевны я знаю, изучил. И вот помяните мое слово». Студент удалился к себе в комнату. «Каркайте, каркайте», — произнесла ему вслед Манефа Мартыновна. «Впрочем, иногда и ворона каркает, к ненастью да ошибается». Закончила она. Но в том, что Саняша угомонилась, Манефа Мартыновна не была вполне уверена. Весь вечер на нее находило сомнения, и она не могла отбросить его от себя даже любимым своим занятием — раскладыванием пасьянца. Часов в одиннадцать вечера она начала прислушиваться, не вернулись ли и из театра, что могла узнать по шагам над своей квартирой. Когда хлопала дверь с улицы в подъезд, она два раза выходила на лестницу, чтобы встретить дочь с мужем на площадке. Ее так и тянуло побывать у них, когда они вернутся из театра. попить с ними чаю и видеть, в каком расположении духа Саняша, какие ее отношения к мужу. Кончилось тем, что она послала Нинилу наверх к Дарье сказать, чтобы та уведомила ее, когда господа вернутся из театра. Минут через десять Дарья прибежала к ней и сообщила, что господа приехали. Манефа Мартыновна накинула на себя платок и побежала наверх. Саняшу она нашла в спальне, переодевающуюся в капот. Саняша говорила, что у нее разболелась от жары голова и нюхала на шатырный спирт. На вопрос матери, понравилось ли Саняше представление, та сухо отвечала «Опера как опера. Что же может быть тут особенного?» За чаем Иерихонский опять поднял вопрос о завтрашних визитах, на что Саняша сказала тоном, не допускающим возражения. «Завтра мы поедем в Павловск дачу смотреть». «Опять закусила у дела», — подумала про Саня Манефа Мартыновна, выпила чашку чая, пошептала дочери, чтобы она была поласковее с мужем, не получила никакого от нее ответа и спустилась вниз в свою квартиру.